Глава 3 Подземная лодка. Кузнец Семён Иванович с трудом поднялся из-за стола и пошёл впереди. Хоть ножище у него были толстыми, всё равно Алиса удивлялась, как они выдерживают вес такого тела. Они миновали колодец, прошли сквозь заросли орешника. И тут Алиса увидела покосившийся сарай. Двери его были заперты на замок. Семён Иванович начал искать по карманам ключ. Не нашёл, рассердился, рванул замок. Душка отлетела, и он сказал, «Ничего, завтра починю». И они оказались в сарае. Кузнец рванул за большой железный рычаг у двери, и деревянный пол в сарае разъехался у самых Олисиных ног. Образовалась большая продолговатая яма. На дне ямы лежала веретено метров 10 длиной широкой винтовой нарезкой отчего Алисе оно показалось похожим на длинный батон заостренными концами. «Вот она, моя подземная лодочка», — сказал кузнец Семён. Он включил свет, и яркие лампы, спрятанные под стропилами сарая, залили всё белым светом. Кузнец первым спустился по лесенке к подземной лодке. она обошёл её, похлопывая, словно лошадь. «Ну как, красавица?» — спросил он. «У меня желание есть», — сказал Пашка. «Но ты его уже заказал». «То было не желание, а пожелание», сказал Пашка. «Не вижу разницы». «А я вижу», сказал Пашка. «Как честный человек, вы должны выполнять условия». Тут кузнец расхохотался, принялся хлопать себя руками по бокам и повторять. «Ну, хитрец, ну, Пашка хитрец, но ну, перехитрил, ну, перехитрил старика». Отсмеявшись, Кузнец подошёл к люку, что был врезан в борт подземной лодки, и начал его отвинчивать. Он, видно, почувствовал, что Алиса смотрит на него с удивлением, поэтому, не оборачиваясь, сказал, «Ты не думай, Алиска-барбариска, изнутри всё на автоматике, а вот чтобы снаружи открыть, нужна моя сила». Внутри подземной лодки было темно. Кузнец просунул в люк к ручищу, пошарил там, нашёл выключатель, и в лодке загорелся свет. Влезайте. — сказал он. — Поглядеть как-то. Может, не понравится. Пашка в мгновение ока нырнул в корабль. Кузнец подсадил Алису, и она буквально свалилась на Пашку. Там, в лодке, было страшно тесно. Они умещались, лишь прижавшись друг к другу. Даже ноги некуда было вытянуть, потому что они упирались в пульт управления. — Ну как, устроились? — раздался голос снаружи. — Замечательно, — сказал Пашка. — Можно попробуем? «Как ты попробуешь, если не учился?» — спросил кузнец. «Ты мне машину сломаешь». «Вы же мне показывали!» — возразил Пашка. Пульт был выкован из железа, узорчатый, витиеватый, вместо кнопок на нём были изогнутые рукоятки, а рядом торчали ажурные головки ключей. Пашка повернул рычажок, над пультом загорелась лампочка, спрятанная в выкованную сеточку, словно в корзинку. «Эй ты, не слух!» Послышался голос кузнеца. «Ты хоть люк закрыть не забудь». «Я ничего никогда не забываю», — ответил Пашка и повернул другой рычажок. Сбоку послышался удар, захлопнулся люк, затем страшный визг Алиса вздрогнула. «Что это?» — крикнула она, стараясь перекричать визг «Понятное дело», — ответил Пашка. «Люк завинчивается». Пашка взялся за два больших рычага, что торчали в узких прорезях пульта, и одновременно двинул их вперёд. «Теперь держись!» Дрожание лодки усилилось, и тут Алиса почувствовала, что сползает с железного кресла на пульт, но с лодки начал крениться вниз. «Совсем забыл!» — сказал Пашка. «Привяжись!» Он вытянул со своей стороны конец широкого брезентового ремня, перекинул через Алису, та нащупала со своей стороны крепление, защелкнула ремень. Теперь они были привязаны одним ремнём к креслу. Но всё равно было очень неудобно, потому что приходилось руками упираться в край пульта, чтобы не стукнуться об него головой. «И так будет всегда?» — спросила Алиса. «Настоящий следователь не имеет права надеяться на лёгкую прогулку», — строго сказал Пашка. «Если не нравится, останешься дома и будешь путешествовать вокруг дома вместе с Аркашей. Но если в вас сожрёт какой-нибудь необразованный паук, я не отвечаю». «Мы уже под землёй?» — спросила Алиса, чтобы переменить тему разговора. — Разумеется. — Где включается экран, ты не помнишь? Вопрос был риторическим. Пашка принялся поворачивать ключики. В кабине зажёгся яркий свет, потом погас. Включился вентилятор. Из крана, похожего на кран самовара, который высунулся из стены как раз над Алисиным ухом, полилась вода. — Не то... — бормотал Пашка. — Не то... Вдруг над пультом зажёгся экран. На нём появилась цифра шесть. Она поехала вправо, а от левого края экрана двинулась к центру цифра семь. «Вот видишь», — сказал Пашка, — «я же говорил, мы на глубине семь метров, теперь можно перейти на горизонтальный ход». Пашка потянул на себя два рычага, и лодка приняла горизонтальное положение. Алиса с облегчением откинулась на спинку кресла. «А как она работает?» — спросила Алиса. «Снаружи непонятно». «Как всё гениальное просто», — сказал Пашка. «У этой лодки два корпуса, как орех в скорлупе. Внешний керамический, жаростойкий, с резьбой. Он ввинчивается в породу, как бур. А внутреннее ядро, в котором мы с тобой сидим, остаётся неподвижным, как бы плавает внутри бура. В этой лодке никакие породы, никакая температура не страшная. Мы можем с тобой сквозь вулкан пройти хоть бы что». «И это он сам сделал?» «Собственными руками. Что мог?» Выковал в кузнеца. Пашка показал на приборы на пульте. А что не смог? Заказал. Ему сделали по его чертежам. Простой, скромный гений. А почему он тебе эту лодку дал? Разве он её не для себя делал? Нам с тобой повезло, ответил Пашка. Пока он её изобретал и строил, он так растолстел, что ему в люк не влезть. А кому-то надо под землю идти. Вот и повезло кузнецов Повезло? «Конечно, повезло, что он меня встретил. Он за меня теперь двумя руками держится». «Что ты, Пашка, темнишь», — сказала Алиса. «Я не темню. Сейчас вылезем на поверхность, он сам тебе всё расскажет». На экране цифра семь уезжала обратно, и снова появилась шестёрка. «Постепенно поднимаемся», — сказал Пашка. «Видишь, какое простое управление?» «Вижу», — сказала Алиса. «Любой ребёнок сможет». «Ну, не любой» ответил Пашка серьёзно. «Очень талантливый. Нужна интуиция и точность. И не мешай мне, мы поднимаемся наверх. Река позади». Алиса следила, как на экране сменяли друг дружку цифры «5, 4, 3, 2, 1, 0». «Приехали», — сказал Пашка. «Пора вылезать, а то Семён Иванович проголодается, уйдёт ужинать». Снова раздался страшный виск. Это отвинчивался люк. И в этот момент лодка качнулась, нырнула носом вниз. На экране снова поехали цифры, только в обратном порядке. Ноль, один, два, три. Лодка замерла. «Это что такое?» — удивилась Алиса. Послышался грохот, открылся люк. И в ту же секунду в кабину хлынул поток воды. «Мы в речке!» — успела крикнуть Алиса. Но тут же вода ударила её, кинула на пашку. Дышать было нечем, со всех сторон стенки не выберешься. «Никуда не денешься». Алиса пыталась задержать дыхание отыскать в темноте люк, но подземная лодка, видно, повернулась, погружаясь в воду, и руки никак не могли нащупать выхода. Воздуха не хватало. Алиса инстинктивно рванулась вверх и выскочила из воды. Оказывается, под потолком кабины остался пузырь воздуха. «Но где Пашка?» И стало страшно. Страшно до смерти. Алиса выплюнула воду и позвала «Пашка!» Голос её не слушался, звук его заглох в узком тёмном пространстве. Алиса решила нырнуть, чтобы отыскать друга, но тут же натолкнулась на него. Он болтыхался совсем рядом и, видно, не сообразив, вцепился в Алису и чуть не утащил её под воду. «Погоди, Пашка!» — крикнула Алиса. И в этот момент подземная лодка накренилась, дёрнулась, вода хлынула наверх, Алиса еле успела набрать воздуха, как оказалось, снова под водой. И непонятно было, то ли лодка поплыла сама по себе, то ли её крутит водой. Тут, видно, Алиса потеряла сознание, потому что ей вдруг показалось, что она лежит на солнечной поляне. Светит солнце. Она ударилась о жёсткую спинку железного кресла, свалилась в узкое пространство за ним, больно ударилась и пришла в себя. Лодка покачивалась, будто попала в шторм. Но воды в ней не было. Удар. Лодка замерла. Алиса стала карабкаться из-за кресла. Из люка в кабину протянулся луч света. Пашка лежал в кресле, закрыв глаза. Что-то тёмное закрыло люк, послышался глухой голос. «Вы живые или нет?» «Живые», — с трудом ответила Алиса. «Тогда вылезайте, мне за вами не залезть». Алиса сообразила, что голос принадлежит кузнецу. Она подхватила Пашку под мышки и потянула к люку. Пашка начал кашлять. Он отбивался, но вяло, будто сам не соображал, что делает. Могучие ручище кузнеца встретили Алису у люка, рывком вытащили её наружу, затем выволокли Пашку. Алиса упала на траву. Хотелось только одного — лежать, закрыв глаза, и ни о чём не думать. Но она заставила себя открыть глаза и сесть. Кузнец сидел рядом с ней, перед ним лежал на траве Пашка, и кузнец делал ему искусственное дыхание. Пашка махал руками и всё ещё кашлял. «Посадите его», — сказала Алиса. «Только не бейте его по спине, позвоночник сломаете». Ещё чего не хватало позвоночники ломать, — обиделся кузнец. Пашка открыл глаза и сказал между приступами кашля. «Я сам. Со мной всё в порядке. А где Алиска?» «Я здесь». «А лодка? Лодка утонула?» Лодку я вынул, — сказал кузнец. Я, как увидел в речке пузырьки, сразу понял, что ты не там выскочил. Ты да ещё с дуру люк раскрыл. — Откуда мне знать? — Молчи, путешественник. Пришлось мне в речку лезть лодку на берег тащить. Хорошо ещё, что я сильный. В лодке четыре тонны веса. Чуть не надорвался, пока на берег вытянул. — Спасибо, — сказала Алиса, — а мы чуть не захлебнулись. Так чего же вы на прибор не смотрели?» Сказал кузнец Укоризнена. «Там же есть указатель, где лодка в земле, в воздухе или в воде». «Я забыл», — сказал Пашка. «Я думал, что мы снаружи. Я на указатель глубины посмотрел, он на нуле, вот я люка открыл». «Нет», — сказал Семён Иванович. «Лодку я вам не доверю. Мне нельзя на душу такой грех принимать. Ты же не только себя загубил». Ты невинную девочку погубить решил, разбойник. Пашка ничего не ответил. Он снова закашлялся, но Алиса не была уверена, что ему хотелось кашлять. Кашель был дипломатическим. Пашке очень хотелось, чтобы его пожалели, но никто его жалеть не собирался. «Подводим итог», — сказал кузнец. Испытания провалились. Команда к походу не готова. Пошли одежду сушить. Заодно перекусим.